В субботу Надежда спала долго, а муж не стал ее будить и даже выгнал кота, который топтался по подушке и орал, чтобы его срочно накормили. Сквозь сон Надежда слышала, как Сан Саныч в полголоса уговаривал Бейсик вести себя прилично, а потом оба вышли из комнаты. Когда она окончательно проснулась, за окном было светло, и даже осеннее солнце не смело пробивалось сквозь занавески. Надежда села на кровати, протирая глаза и очумела, качая головой. С чего это она так разоспалась? Ах, да, вчера такие приключения были. Она вспомнила бесконечные лестницы и коридоры, гадалку в почтовом отделении и огромную кухню, до того заполненную чадом, что хоть топор вешай. Интересно все же, что там висело над плитой? Тут Надежда отогнала от себя видение жуткой кухни и поежилась. Не мудрено, что она проспала. Неудобно перед мужем, хотя сегодня суббота. Из кухни доносился аромат свежезаваренного кофе. Ну вот, Сан Саныч уже и завтрак сам готовит. Потом послышались шаги. Мявкнул кот, сунувшись, видно, под ноги хозяину. Сан Саныч в полголоса чертыхнулся. Потом сдвинул стул и что-то мелкое посыпалось на пол. Но не стекло, поскольку Надежда не услышала звона. «Бесик, ну что ты устроил?» – закричал Сан Саныч. «Ого! Если муж кричит!» «Стало быть, кот и правда здорово нахулиганил. Обычно он все прощает своему рыжему сокровищу». Надежда вздохнула и нашарила на полу тапочки. «Ну что там у вас?» Она на ходу застегнула халат и пригладила волосы. «Надя, ты встала! А что это такое?» Спросил муж, помахивая какой-то карточкой. Надежда взглянула и похолодела. Сан Саныч держал в руках фотографию Ариадны Лазоревской. «Да откуда же она взялась?» Ведь Надежда спрятала дневник актрисы в такое место, куда муж ни за что бы не заглянул. Ну да, дневник она спрятала, а про снимок забыла. И он так и остался лежать в пофике, где сапожные щетки и крем для обуви. А Сансаныч очень аккуратный и по выходным всегда приводит обувь в порядок, причём не только свои ботинки, но и Надеждины на сапоги тоже. Мне говорит: "Не трудно". Значит, пока Соня и так валялась в кровати, он решил почистить ботинки. И что теперь делать? Надо сказать, что все эти мысли промелькнули в голове надежды за считанные доли секунды, пока она наклонилась, чтобы завязать пояс халата, а когда подняла голову и посмотрела мужу в глаза, взгляд ее был ясен и тверд. «Понятия не имею», — отчеканила она честным голосом. «В первый раз это вижу». «Но как это здесь оказалось?» Муж недоуменно вертел в руке фотографию. «Слушай, это у тебя спросить надо. Это же твоя квартира». Надежда решила применить тактику сплошного отрицания. Ничего не знаю, ничего не видела, понятия не имею, как эта фотка здесь оказалась. И стоять насмерть, как спартанцы у Фермопил. Ты и в этой квартире всю жизнь прожил. А я-то причём? У тебя на антресолях разных бумаг полным-полно, сколько раз обещал разобрать? Надежда решила перейти в наступление. Да, да, конечно. Муж сразу же пошёл на попятный. Ну надо же. Ариадна Лазоревская. Ты ее знаешь? Надежда непритворно изумилась, но тут же поправилась. Ну вот, я же говорил, что это твое. Да не то, чтобы знаю. Это актриса, старая, давно про нее ничего не слышал, а вот в детстве... Знаешь что, пойдем завтракать, и ты мне расскажешь. Надежде нужно было его увезти из прихожей. Ах, да, я же омлет пожарил, с ветчиной. Муж оживился и проследовал на кухню. Надя же доприбрала разбросанные по полу щетки и тюбики крема. Показала кулак коту, чтобы не смел я бедничить, и тоже поспешила на кухню. Омлет чуть подгорел, но его съели. За чашкой кофе муж неспешно начал рассказывать: "Надя, я ведь уже говорил, что в детстве жил в большой коммунальной квартире на Охте. Не буду утомлять тебя рассказами обо всех соседях. Это займёт слишком много времени. Но вот одна соседка, тётя Шура, как называла её вся квартира, а если полностью, Александра Васильевна была личностью колоритной». Сан Саныч замолчал, словно всматриваясь или вслушиваясь в свое прошлое, затем продолжил. «У нее был патефон. Это такой старый проигрыватель для грамм-пластинок». «Да что я, по-твоему, не знаю, что такое патефон?» «Ну, знаешь, знаешь. Она бесконечно проигрывала на нем одни и те же пластинки. Клавдию Шульженко, Петра Лещенко». Ещё каких-то допотопных певцов, которых я не запомнил. Но мне Анна иногда ставила детские пластинки. Старик Хотабыч, Чипалина, Ухти-тухти, а ещё она шила. Портниху, что ли? Ну да. У неё была дореволюционная швейная машинка фирмы Зингер. У моей бабушки тоже. Иногда к тёте Шуре приходили заказчицы. Модные такие тётеньки с завитыми волосами. Мама говорила с перманентом. Тогда многие шили у частных портних. Одна из них, высокая бринетка, каждый раз угощала меня конфетами белочка в зелёных фантиках. Вкуснее этих конфет ничего не помню. Но тётя Шура шила не только новые платья. Иногда она перешивала и старые вещи. Как-то она сшила мне штаны из старой маминой юбки и даже денег не взяла, по-соседски. Из её комнаты постоянно доносился треск от швейной машинки. и голос Петра Лещенко или Изабеллы Юрьевой. Иногда пластинку заедало, и я помню, как бесконечно повторялось. «Ты помнишь наши встречи?» Были и другие песни, более современные. Мне нравилось про рыжика. «Руды-руды-руды-рык», а по-русски «рыжик» и еще про «Два берега». «Мы с тобой два берега у одной реки», пропела Надежда. Мама недавно эту песню вспомнила. Она улыбнулась и погладила мужа по щеке. Я понимаю, что тебе приятно вспоминать своё детство. Но к чему ты всё это рассказываешь? А вот к чему? Кроме патефона и швейной машинки, у тёти Шуры была большая коллекция фотографий. Фотографий? Каких фотографий? Тогда многие собирали фотографии артистов, выпускалась даже целая серия артисты советского кино. Эти фотографии продавались в газетных киосках. За ними гонялись, ими обменивались. Некоторые фотографии очень ценились. На каждой было как бы от руки написано имя, как будто это автограф артиста. Конечно, этим больше увлекались девочки, школьницы восьмой, девятый классы. А тётя Шура была вполне взрослой, но тоже их собирала. Так вот, когда она шила мне штаны, я сидел у неё в комнате и от нечего делать перебирал эти фотографии. Среди них был снимок вот этой самой актрисы, и снизу написано аккуратным почерком: Ариадна Лазоревская. Только фотография другая была. Она на ней постарше и в другом, нарядном платье. Но это точно была она, Ариадна Лазоревская. Ты так хорошо запомнил её имя, ведь столько лет уже прошло. Ну, в детстве всё удивительно хорошо запоминается. А лет и правда, с той пары прошло очень много. Это ведь было ещё до того, как вернулся Котик. Котик? Какой Котик? Надежда взглянула на Бейсика, который материализовался рядом. «Нет, не такой котик», – Сан Саныч усмехнулся и почесал кота за ухом. «Так звали племянника Александры Васильевны. Вообще-то его звали Константином. Но тетя Шура, а за ней и вся квартира, называли его котиком. И откуда же этот котик вернулся?» «Как тогда говорили, из мест не столь отдаленных, то есть с зоны. Он попал туда еще по малолетке, за какую-то кражу. Отсидел то ли два, то ли три года». и вернулся уже законченным уголовником, хоть и было ему всего 18 лет, весь в татуировках, с приоблётнёнными манерами, говорил, растягивая слова, и смотрел на всех пацанов во дворе сверху вниз. Но меня не обижал, я ведь был его соседа. Наоборот, всячески покровительствовал как маленькому. Однажды не успел я выйти со двора, меня прихватили двое каких-то неизвестных хулиганов и стали требовать деньги. Им и лет-то было, небось, десять-одиннадцать. Но мне, пятилетки, они казались большими. Один держит, второй карман и выворачивает. Я реву. И тут сверху кто-то как гаркнет. Смотрю, а это котик. Одному мальчишке по шее дал, второму оплеуху. Деньги мои отобрал, да пинками их со двора погнал. Кричит, чтобы больше я вас не видел. Вот так вот. На охте, значит, всплыло у Надежды в голове. Знакомое место. Так даже в нашей квартире стал появляться человек из Угрозоска. Кажется, майор с какой-то смешной фамилией. То ли Красный, то ли Синий. А, нет, вспомнил, Зелёный. Зелёный? переспросила Надежда. В рассказе Лилипутова и тоже фигурировал человек по фамилии Зелёный, старый писатель, и отец этого Зелёного служила в Угрозоске. Значит, правильно она сообразила насчёт Охты. Этот самый котик и есть сын погибшего бандита Чалова. По возрасту вполне подходит. Надо же, какое совпадение. Теперь она слушала рассказ мужа очень внимательно, стараясь ничего не пропустить. Выходит, не случайно его лицо появилось на карте той армянской гадалки. Ну что же, действующее лицо этой истории. Да, точно. Макар Зелёный, уверенно проговорил Сансаныч. Он часто приходил к нам в квартиру, разговаривал с котиком. Я как-то случайно услышал их разговор. Зелёный говорил, что обещал отцу Котика присмотреть за ним, проследить, чтобы тот стал человеком. Отик слушал его молча, но даже я совсем малолетка понимал, что ему все эти разговоры осточертели и порука от них никакого. Он слушал зелёного только потому, что тот начальник, мент, с ним спорить себе дороже. При этом зелёныйм Котик помалкивал, держался тише воды ниже травы. А стоило тому уйти, орал на тетку, а позднее даже поколачивал ее. Как-то раз я подслушал их разговор. «Что-то ты много всего подслушал. Это у тебя хобби такое было?» «Нет, что ты!» — Сан Саныч смутился. «Никакое не хобби. Просто все в одной квартире. Слышимость хорошая. И не хочешь, да услышишь. Опять же, взрослые ведь всегда считают, что маленькие ничего не понимают и при них разговаривают свободно». «Это точно!» Надежда вспомнила свое детство. Какие интересные вещи она слышала, тихонько играя с куклами в уголке, когда мать болтала с подругами за чашкой чая. Или отец в полголоса разговаривал по телефону, а маленькая Надя рассматривала книжку с картинками. Вот только слышать-то она слышала, но толком ничего не понимала. Подтекст стал ясен ей через много-много лет. «Да что уж теперь, отец давно умер». Вот и в тот раз я катался по коридору на велосипеде и застрял под дверью тёти Шуриной комнаты, продолжал муж. Из-за двери доносились громкие голоса. Воле неволе я услышал. То есть в основном слышался голос котика. Тётя Шура только слабо отбивалась и оправдывалась, а котик наседал на неё. Видно, началось всё за ушанам. Что ты мне даёшь? орал котик. Я пустую картошку жеrot не буду. Что я свинья одной картошкой питаться? Почему пустую, не пустую с постным маслом? Сама жри это масло, меня от одного его запаха воротит. Хоть бы сливочного дала. Котик, уговаривала его тетя Шура. Так ничего больше нет, деньги кончились. Завтра мне заказчица обещала заплатить. Тогда я куплю тебе и масло, и колбаски, и еще чего-нибудь. А пиво? И пиво завтра куплю. Завтра, завтра. Надоели мне твои завтраки. Хочется уже и пообедать. Где все деньги, что от отца остались? Тише, котик, тише, не кричи. Какие деньги? Ты же знаешь, милиция всё конфисковала. Я знаю, что ты сама ментам всё на блюдечке принесла. Все отцовские захоронки им показала. Я ведь знаю, что там всего было немерено: золото, серебро, царские всякие. Мы могли бы жить, как короли наземные, как сыр в масле могли кататься. А ты мне вместо этого картошку пустую пихаешь. Котик, котик, не кричи. Соседи услышат. От тех денег всё равно были бы одни несчастья. Ведь то кровавые были деньги, отцом твоим награбленные, кровь на них человеческая. Нельзя их бы оставлять. Я бы тогда соучастником стала. Много ты понимаешь. У одного только полковника столько всего было. Ни на одну жизнь хватило бы. Думаешь, у него это честной драгоценности были? Нахапал там в Германии, да и вывез. Только справедливо, что отец их забрал. Он сказал у полковника? переспросила Надежда. А фамилию полковника не назвал? Вот чего не помню, того не помню. А самого Котика фамилию помнишь? Котика? Конечно. Чалышев он был, и тётя Шура тоже Чалышева. Она замуж же никогда не была. Чалышев, значит, протянула Надежда. Интересно, очень интересно. Что тебе интересно? Насторожился муж. Надя, а зачем тебе эти фамилии? Для достоверности? А может, ты всё выдумываешь? Не растерялась, Надежда, но увидев, что муж надулся, добавила: "Ну ладно, не сердись. Продолжай уж". Да, продолжать-то почти нечего. Кажется, Котик ещё сказал, что всю жизнь на это положит, но не преминет вернуть отцовские ценности, что кое-что от отца должно было остаться, что не такой он был человек, чтобы всё тебе дури доверить. Это он так тётку свою называл, единственную родню на свете. А потом он вроде услышал, что по двери кто-то скребётся, замолчал и подошёл к ней. Хорошо я успел отскочить и спрятаться за соседское пальто, которое висели в коридоре на вешалке. Маленький ведь был, как раз поместился. Котик из комнаты выглянул, огляделся, выругался и обратно ушёл. И что дальше было? А дальше? Дальше такая страшная история случилась. Котик с двумя приятелями ограбил шофёра такси. Взяли у него всю выручку, а самого шофёра ударили молотком по голове. Поймали их быстро, попались по глупости. Кто-то стал деньги тратить, кто-то проболтался по пьянке. Шофёр этот, которого они ограбили, лежал в больнице в тяжёлом состоянии. И я слышал, как взрослые между собой разговаривали, что если он выживет, это одно дело, и статья одна. А если умрёт, то совсем другое. Тогда наш котик на много лет сядет, потому что к тому времени ему уже 18 лет исполнилось, и за убийство он на долгие годы загремит. Другие-то двое еще несовершеннолетние были, им меньше грозило. Один, между прочим, из очень хорошей семьи. Отец у него капитан дальнего плавания. Помню, мама все приговаривала. Господи, да чего этому-то не хватало? Дом полная чаша, а дед всегда с иголочки. Мать ему деньги давала. Так нет же, пошёл на преступление. В общем, не только вся квартира, весь двор ждал, чем дело обернётся. А потом возвращаемся с мамой как-то из садика. Она встречу нам тётя Шура идёт и плачет. Оказывается, умер шафёр. А она котика всё же с пелёнок вырастила, потому что мать его умерла родами, и тётя Шура его любила, хоть и обращался он с ней, конечно, по-срински. И что? На этом всё? Ну да. Котика посадили А нам скоро собственную отдельную квартиру дали от отцовской работы. Так что я больше никого из тех людей не видел. Переехали мы, я в школу пошёл. Там всё другое уже было. А ведь этот котик уже давно должен был на свободу выйти. Столько уже лет прошло. Да, конечно. Это ведь очень давно было. Наверняка вышел, если, конечно, ещё жив. Да, вот, кстати, я ещё вспомнил. Мне уж лет 12 было, или даже больше. И вдруг мама говорит: "Звонила бывшая соседка с той квартиры на Охте, сказала, тётя Шура умерла". Ну, мама расстроилась, конечно, и собралась на похороны, хотя отец ей и не советовал. И правильно делал. Но она его не послушалась и пошла. А потом рассказывает: "Жуткое дело. Тётя Шура так и жила в той коммуналке. Там нечита страшная. Все жильцы, кто поприличнее, давно оттуда съехали". Остались одни алкаши, да уголовники бывшие. Грязище, не описать просто. В голове не укладывается, как люди в таких условиях жить могут. И котика там видела. Он как раз только по условно-досрочному вышел. Вид, сказала, тоже жуткий. Зубов совсем нет, сам худой, трясётся весь. И шрам во всю щёку. Плакал там на похоронах, слёзы размазывал. На кого же ты тёсенька меня покинула? Противно смотреть было. Отец тогда на маму очень ругался. Мол, вечно тебе не мётся. Нашла куда ходить? Тёти Шури уж всё равно, а там и заразу любую подцепить можно. Так значит, Чалышев этот отсидел свой срок и вышел? Оживилась надежда. Ну, может, потом снова сел или умер. Уголовники долго не живут. А почему ты о нём спрашиваешь? Да так, просто любопытно стало. Ты так интересно рассказал, все люди как живые. Надежда знала, как безотказно действует на мужчин самая грубая и примитивная лесть. Даже на таких умных, как ее муж. И на этот раз лесть сработала. Сан Саныч приосанился, подхватил кота на руки и не стал расспрашивать Надежду об истинной причине ее интереса к делам давно минувших дней. А про то, как фотография актрисы Лазоревской оказалась в пуфике со щетками и сапожным кремом, он и вовсе забыл. Супруги позавтракали. и долго обсуждали, как провести сегодняшний выходной день, сговориться с друзьями и встретиться вечером в каком-нибудь ресторанчике или поехать сразу за город, но уже с другими друзьями. И пока они предвкушали приятное времяпрепровождение, у Сан Саныча зазвонил телефон. Он поговорил и явился на кухню очень расстроенный. «Что опять случилось? На работе пожар? Потоп или шаровая молния?» – осведомилась Надежда. Да нет, понимаешь, звонили от заказчика из Москвы. Там давно уже должны были документы привезти, а всё никак им было не собраться. А тут как раз человек едет, так что нужно его на вокзале встретить. А что, кроме тебя больше некому? Ну, сегодня же выходной день. Кого я могу послать? Все по домам сидят. Да я быстро обернусь. Ну, ничего, иди уж. Оставшись одна, Надежда прикинула, что муж вполне может задержаться. а стало быть и проголодаться. Так что нужно озаботиться приготовлением обеда. Или ужина, как получится. Она выложила из морозилки куриное филе и обнаружила, что не хватает ингредиентов для сырного соуса. А заодно и хлеба свежего надо прикупить. Да и печенье с корицей там, в пекарне, просто изумительное. Муж его так любит. Надежда вошла в подъезд, осторожно держа коробку с пирогом. Печенья с корицей не оказалось. Пришлось купить вишнёвый пирог с грушей. Она вызвала лифт, вошла в кабину и уже хотела нажать на кнопку своего этажа, как вдруг рядом с лифтом появилась смогла женщина в синем сатиновом халате и чёрном платке. В руках она держала ведро и швабру. "Подождите, женщина", крикнула она. "Я с вами". "Конечно. Наверное, новая уборщица", подумала Надежда и нажала кнопку. Двери сомкнулись, кабина поползла вверх. Надежда скользнула взглядом по своей попутчице и заметила рыжую прядь, выбившуюся из-под чёрного платка. В смоглом лице было что-то лисье. Неужели? Додумать эту мысль она не успела. Перед глазами что-то вспыхнуло, и Надежда потеряла сознание. Надежда пришла в себя от боли в руках и от того, что ей было трудно дышать. Она попыталась пошевелить ими, но руки её не слушались. Она попыталась вскрикнуть Но издала только невнятное мычание. Тогда Надежда открыла глаза и узнала кабинет мужа, который он переделал из бывшей детской своего внука Вовки. Она сидела посреди кабинета в рабочем кресле, руки её были привязаны к подлокотникам, а во рту торчал кляп. Плотные шторы на окнах были задёрнуты, люстра включена. Перед Надеждой стояла женщина с острой лесией физиономией. Лицо её по-прежнему было смогло. но теперь Надежда разглядела, что это всего лишь грим. «Очухалась!» — раздался мужской голос, и в поле зрения Надежды появился человек с прилизанными волосами и бледным шрамом на щеке. «Очухалась!» — подтвердила лиса. «Но так пускай быстро нам все выкладывает!» «Фу-фа-муф-ми-фа-муф-мо!» — промычала Надежда. «Вытащи, Кляп!» «А ты орать не будешь?» — осведомилась лиса. Надежда помотала головой. Лиса выдернула кляпы изо рта и Надежда успела заметить, что это мужний носок. Она порадовалась, что успела всё перестирать, и носок чистый. Но тут же разозлилась, что эти сволочи рылись у неё в шкафу. Теперь прощай, порядок. Всё небось перелопатили. Что вам от меня нужно? повторила она свой вопрос. А ты как думаешь? прошипела Лиса Патрикеевна. Что за манера отвечать вопросом на вопрос? огрызнулась Надежда. Чувство, как на неё накатывает злость. Впрочем, если честно, то злиться можно было только на себя. Попалась, как последняя дура. Нужно было этой рыжей заразухе ещё в лифте ведро на голову надеть. Где она? процидил мужчина, перегнувшись через плечо подельницы. Кто она? осведомилась Надежда, изобразив на лице искреннее непонимание. Ты меня не зли, рявкнул мужчина. Мы к тебя пришли за Серёгой. И без нее не уйдем. Мы всю твою квартиру перевернем вверх дном, но ее найдем. Ага, значит, эти тоже ищут серьги. Как сыночек Чалова прознал про них? Папаша, наверное, проболтался по пьянке. А вот кто эта баба с ним? У нее какой интерес? И тут Надежда выложила свою козырную карту. То, на что очень рассчитывала. Если вы все знаете про эти серьги... Ты должен знать, что их нельзя ни отнять, ни украсть, ни принять в подарок. Иначе вам гарантированы большие неприятности. Подельники переглянулись. "Всё это ты знаешь", неприязненно проговорил мужчина, но напорно несколько сбавил. "Хобби у меня такое", ответила Надежда невинным тоном. "Так что вы меня не запугайте. Силы с Серегу не возьмёте, и вы метайтесь отсюда, а то скоро муж вернётся". "А вот это вряд ли". усмехнулась Лися Патрикеевна. Думаешь, кто ему звонил? Заказчик, ответила Надежда, но в голосе её не было уверенности. Слишком на смешно прозвучал вопрос. Это я ему звонил под видом заказчика, ухмыльнулся мужчина. Я заманил его в такое место, откуда ему долго не выбраться. Так что лучше тебе с нами договориться. Да, лучше договориться, подхватила его спутница. Ты права. Мы, конечно, не можем отнять серьгу силой, но если ты нам её не продашь, можем тебя так изуродовать, ни один пластический хирург не поможет. Надежда мрачно молчала. Угроза Лисы Патрикеевны прозвучала вполне правдоподобно. За какую сумму Виктор продал тебе серьгу? спросила женщина. Не помню, отрезала Надежда. А ты постарайся вспомнить. Тебе же самой лучше будет. Ну, рублей за 100. Что-то мне подсказывает, что ты врёшь. Надежда действительно соврала. Она отдала за серьгу одну десятку и ещё несколько рублей мелочью. Точно врёшь, повторила Лиса Патрикеевна. Ты на помойку вышла. Кошелька с собой не было? Какой-то мелочь по карманам наскребла. Думаю, рублей 10, верно? Не вряд ли больше. По глазам вижу, что угадала. Она повернулась к своему спутнику. У тебя мелочь есть? Тот полезся в карманах и достал несколько монет. Вот, всё, что есть. Отлично. 5, 7, 9 руб. Вот, отдаю тебе. И женщина положила монеты на стол. Теперь отдавай серьгу. Ни за что. Вот как? Женщина переглянулась со своим напарником и проговорила: "Ну что, позвонить тому человеку?" "Какому ещё человеку?" Насторожилась Надежда. "Т Тому, который в случае чего и испортит тормоза на машине твоего мужа. Так что на обратном пути с ним может случиться большая неприятность. Не нужно, испуганно вскрикнула Надежда. Не нужно, я отдам вам серьгу. Ну, я и не сомневалась, Лиса хищно усмехнулась. Подумаешь, Серёжка, ещё и без пары. Муж гораздо важнее, правда? Правда, с трудом выдавила Надежда. Хотя тебе-то откуда знать? О, что ж то? А отличить незамужнюю от замужней сможет любая женщина, имеющая в голове хоть полторы извилины. У Надежды же их было гораздо больше. Ну, и где же она? Лиса метнула на неё сердитый взгляд. Значит, намёк поняла. Развежить и меня, я её достану. Э, нет, не надо пытаться нас перехитрить. Говори, где Анна, я сама возьму. Ты не сможешь. А давай попробуем. Может быть, всё получится. «Ладно, она наверху, в люстре». Лиса Патрикеевна переглянулась со своим спутником. В ее глазах мелькнуло торжество. «В этой люстре?» «В этой самой!» Кивнул Надежда на висящую в центре комнаты тарелку из матового стекла с четырьмя плафонами, повернутыми к потолку. Мужчина огляделся, выдвинул один из стульев и хотел влезть на него, но женщина его остановила. «Я сама. Под тобой, того и гляди, стул проломится». Ну, доче, это те зря. Я ещё ничего. Обиделся мужчина. Ах, вот в чём дело. Оказывается, эта рыжая зараза, дочка Чалышева. Ну, яблоко от яблони недалеко падает. Значит, семейный падет? Прищудилась Надежда. Не твоё дело. Окрысилась Лисса и, взобравшись на стул, покосилась на Надежду. Где? Вон в том плафоне. Ливея. Женщина сунула руку в плафон. Но тут же её отдёрнула. Горечо. Выключи свет, велела она отцу. Тот щёлкнул выключателем, свет в комнате погас. Лиса Патрикеевна немного выждала, снова запустила руку в стеклянный плафон и разочарованно протянула: "Там ничего нет. Ты с нами что, играть вздумала?" с угрозой в голосе проговорил Чалышев. "Сейчас я позвоню нашему человеку, и можешь проститься с мужем". Врёт ведь, уверилась Надежда. «Никого у них нет. Вдвоем работают. Делиться ни с кем не хотят. Но только не надо им показывать, что я знаю». «Эй, нет!» – испуганно вскрикнула Надежда. «Не впутывайте мужа. Он ни при чем. Это должно быть там. Наверное, я ошиблась. Она в соседнем плафоне». Женщина пошарила в другом плафоне и на этот раз достала из него маленькую бархатную коробочку. «Нашла!» – проговорила она торжествующе и, спрыгнув со стула, открыла коробочку. Это она. Она одна у нас уже есть. Пошли отсюда быстрее. Нечего тут больше делать, заметил её отец. Погоди, а с этой что? Лиса взглянул на Надежду, и от этого взгляда той стало очень неуютно. Она вспомнила, что бешеная лиса нападают не только на кошек, но и на собак в три раза больше размером. В общем, ничего не бояться, когда становятся очень агрессивными. Может, и это лиса бешеная? Она много знает, а свидетели нам не нужны. Да оставь ты ее! Время дорого! Сколько ты с ней провозишься? Баба здоровая! Это тебе не старуха в библиотеке!» Значит, это она библиотекаршу придушила. Сообразила надежда и тут же опустила глаза, чтобы эта стерва не поняла, что она знает. В противном случае ей и правда не жить. «Ладно, идем!» Злодеи направились к двери. «Но теперь вы меня можете, наконец, развязать?» Окликнула их Надежда, немного успокоившись. Обойдёшься, мстительно прошептала женщина. Посиди так до прихода мужа. С этими словами незваные гости покинули квартиру. Они спустились по лестнице, вышли из дома и сели в машину, припаркованную за углом, в тихом безлюдном проулке. Мужчина за руль, женщина рядом с ним на пассажирское сиденье. Захлопнув дверцу, она достала из кармана чёрную бархатную коробочку. Спутник покосился на неё. "Не убери пока. Очень хочется на неё посмотреть. Дома посмотришь". "Это вряд ли", раздался вдруг с заднего сиденья низкий, надтреснутый голос. Женщина вскинула глаза к зеркалу заднего вида и увидела в нём желтоватое морщинистое лицо, покрытое россыпью пигментных пятен. Лицо старой черепахи, но с живыми, внимательными, насмешливыми глазами. Его спутник потянулся к внутреннему карману, но старик опередил его. Вытянул вперёд кулак, раскрыл ладонь и выбросил в воздух щепотку зеленоватого, пряно пахнущего порошка. В то же время он задержал дыхание и закрыл лицо белым носовым платком. Прилизан исхватился за грудь, закашлялся и завалился лицом на руль. Женщина тихо сомлела, откинув голову на спинку сиденья. Старик по-прежнему задерживал дыхание. Осторожно забрал у неё бархатную коробочку и вышел из машины. Прежде чем уйти, он ещё раз взглянул на мужчину с прилизанными волосами и покачал головой. "Надо же, как ты похож на отца, и такой же идиот". Больше не оборачиваясь, он пошёл прочь, в паре сотен метров от дома сел в неприметную машину и уехал. Едва дверь за незваными гостями захлопнулась, Надежда попыталась освободиться. Она не могла и мысли допустить, чтобы муж застал её связанной. Тогда ей придётся рассказать ему всё. Нет, только не это. Сперва она попыталась дотянуться до верёвки на правой руке и развязать узел зубами, но из этого ничего не вышло, ей не хватило гибкости. Потом попробовала просто растянуть верёвку, но тоже безуспешно. И тут Надежда вспомнила, Что кресло, в котором она сидит, примерно год назад сломалось. У него отломился правый подлокотник. Тогда она сама починила его, посадив подлокотник на клей. И всё вроде было хорошо, но вряд ли подлокотник держался прочно. Надежда напряглась, навалилась на подлокотник всем весом, и он, хрустнув, отломился. Дальше дело пошло быстрее, и через 5 минут Надежда полностью освободилась. Она поспешно принялась за уборку, и уже через час в квартире не осталось никаких следов постороннего вторжения, только отломанный подлокотник. Так что, когда Сан Саныч вернулся домой, он застал жену за попытками приклеить его на место. Вид у мужа был растерянный и удивленный. «Представляешь, Надюша, этот человек от заказчика так и не появился», заявил он с порога. «Ждал-ждал его на вокзале. Два поезда пропустил. «Звоню ему, никто не отвечает. Потом говорят, что телефон вообще не обслуживается». «А я тебе говорила, нечего было и ехать. Только выходной день испортил». На самом деле Надежда ничего не говорила, строжила мужа для порядка. «Да, ты была права», — покладисто согласился Сан Саныч. «А что это ты делаешь?» «Как что? Я же давно просила тебя починить это кресло. Не дождалась и решила сделать это сама». И опять-таки ничего она не просила, но муж Мидом принялся за дело. Потом они сели пить чай с пирогом, который чудом не пострадал, и коробка почти не помялась. Старик вошёл в свою квартиру, запер дверь на все замки и тяжело опустился на обитый искусственной кожей пуфик, чтобы перевести дыхание и унять сердцебиение. Он ещё может собраться, вернуть прежнюю силу, но надолго его уже не хватает. Но ничего, Если то, что рассказывают об этих камнях, правда, он вернет себе прежнюю силу и выносливость, ему будет дана вторая попытка, гораздо более удачная, чем первая. Очи Анаит. Пол жизни он обладал одним из камней и только теперь, в глубокой старости, нашел второй. Нужно провести ритуал и сделать это как можно скорее, ведь в его возрасте каждый день может оказаться последним. Он вошел в комнату. Взял с книжной полки толстый том "Молот Ведем" и достал из тайника чёрную бархатную коробочку. Из кармана вынул вторую и на мгновение прикрыл глаза. Наконец осуществляется мечта всей его жизни. Как долго он этого ждал? Казалось бы, его сердце должно переполнять радость, но этого не происходило. В чём дело? В том, что он уже не способен на сильные чувства или в чём-то другом? Что-то не так. Нет. Нужно провести ритуал. Старик положил обе коробочки на стол, задёрнул плотные шторы, вставил в старинный серебряный подсвечник свечу и зажёг её. По стенам заплясали отсветы живого пламени. Затем, одну за другой, открыл обе коробочки. Сначала свою, ту, что хранилась в молоти ведьмы. Комната наполнилась таинственным голубовато-зелёным подводным свечением. Он открыл другую коробочку. Второй камень тоже сверкал Но оттенок этого света показался ему каким-то фальшивым, искусственным. Нет, не может быть. Камень, тот самый, который он искал все эти годы. Не нужно сомнений, не нужно колебаний. Скорее провести ритуал и начать новую, яркую жизнь, обрести достоинное его величие. Старик поднёс камник к пламени свечи, сначала свой, хорошо знакомый. Отсветы на стене ожили, задвигались, заколыхались. приобрели смысл, превратились в четкие, изящные буквы древнего армянского алфавита. Старик невольно вспомнил, как во время Валтасарова пира на стене вспыхнула роковая надпись. «Мене Тейкин Упарсин», но отбросил это неуместное воспоминание. Он поднес второй камень к пламени свечи, и на стене справа от первой надписи проступила вторая. Старик не поверил своим глазам. Изящный упор. Аккуратно выписанные буквы не имели никакого отношения к древнему железному письму. Это была кириллица, обычный русский алфавит, и старик легко прочёл надпись. "Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик". "Что?" прохрипел он, не веря своим глазам. Его обманули, обвели вокруг пальца. А две надписи на стене медленно и неотвратимо сближались, буквы кириллицы наползали на железное письмо. огосляли древние армянские буквы, как маленькие хищные насекомые. Вот они совместились. И по стене, где только что светились две надписи, замелькали вспышки, искры, крошечные молнии. В воздухе запахло свежестью и холодом, как во время грозы. Что? Что это? Старик привстал, схватился за сердце и упал лицом на стол.